Страница 158. Письмо 115. Федору Васильевичу Перфильеву 1887-1888 годы. Любезнейший Федор Васильевич. Очень благодарен вам за присылку ваших стихов. Примечание первое. Вы желали знать мое мнение о ваших стихах. Пожалуйста, не сердитесь на меня, но я скажу все откровенно. Из всех мне более всех понравилось воспоминание. Это первое. Оно очень хорошо и без всякого сравнения, лучше всех других, а в особенности последнего, которое мне вовсе не нравится. Вы без меня, вероятно, хорошо знаете, что стихи и поэзия — суть две вещи разные. Стихи ваши очень многие местами не дурны, хотя часто вялые и жидкие, то есть имеют мало содержания. но поэтического чувства я во многих совсем не нашел. Оно есть в воспоминании, в песне молодости, в другом воспоминании, и в ревности. Но если оно проявляется в вас, как оно проявилось в этих пьесах, если еще и облекается в хорошие стихи, как в первом воспоминании, то вы можете писать хорошо стихи, но для этого не сочиняйте стихов, а выражайте стихами то чувство, которое обхватит вас и ищет своего выражения в поэтической форме. Не сердитесь на меня. Для меня поэзия – дело важное. Я о ней говорю всегда искренне и серьезно. Дружески жму вашу руку, ваш лев. Примечание первое, стихи неизвестные. Конец примечаний.